Глава 12, Артур едва успел схватиться за поручень, как лифт резко замедлил ход и пошел судорожными толчками, от которых, находившиеся внутри, то и дело рисковали влепиться сперва в потолок, затем в пол. Потом рывки прекратились. Лифт опять пошел гладко, и Артур уже перевел было дух, но тут кабина остановилась окончательно. И на сей раз Артур со Сьюзи благополучно пересчитали все стены, прежде чем оказаться на полу. Ничего не случилось лишь с волей изъявлением. Лягушачьи лапки, снабженные маленькими присосками, надежно удержали его на поручне. Сьюзи поднялась чуть быстрее Артура. Когда он вставал, она уже раздвигала лифтовые дверцы. И вот тут у мальчика отвисла челюсть. Он был уверен, что, выйдя из лифта, окажется в конторе наподобие той, через которую им довелось пробежать в атриуме. Сплошное темное дерево, зеленая кожа, газовые рожки. И что же вместо этого предстало его взгляду? За лифтовой дверью простиралась тенистая роща очень высоких и необыкновенно толстых деревьев. Деревья окаймляли круглую, небрежно подстриженную лужайку, посередине которой чернела кострище. У края поляны ласково журчал неширокий, но замечательно чистый ручей. Его пересекал деревянный пешеходный мостик. От мостика начиналась мощенная дорожка. Она вела к летней беседке, напоминавшей старомодную эстраду для оркестра. Внутри беседки виднелись письменный стол, шезлонг и несколько книжных шкафов. «Приехали», — сказала Сьюзи. «Добро пожаловать в офис старшего исполнителя» и Артур последовал за ней наружу, а воля изъявления поскакала впереди. Дверь лифта затворилась сама собой, прозвенел электрический звонок, заставивший Артура подпрыгнуть. Мальчик оглянулся и тут только увидел, что дверь, из которой они вышли, помещалась в необъятном стволе одного из деревьев. Теперь, когда она закрылась, ее контуры с трудом удавалось проследить в морщинах коры, а кнопку вызова, стало не отличить от сучка. «Да тут солнце светит», — удивился Артур и указал на лучи, лившиеся сквозь листву. Потом он выглянул между двумя стволами и увидел широкую панораму травяных лугов, а над ними синее небо. «Ну вот, наконец-то нормальное небо вместо этого потолка. Где мы находимся?» «Мы по-прежнему в доме», — сказала Сьюзи. И то, что ты видишь, просто картинка. За деревья все равно не выйти, я пробовала. Утыкаешься во что-то, и все, больше не с места. Точно панорамное окно со стеклом». Артур продолжал смотреть на то, что Сьюзи назвала картинкой. Постепенно он различил силуэты живых существ, двигавшихся в траве. Это были громадные животные, вроде первобытных рептилий с книжных страниц. Только в книгах их обычно изображали серыми, а здесь у них были бледно-желтые шкуры с едва различимыми голубыми полосками. «Там же динозавры!» — вырвалось у него. «Сюда им не подступиться», — сказала волеизъявление. изъявления. «Сьюзи права. Этот офис огражден панорамным окном, из которого открывается вид на некоторый пейзаж в одном из второстепенных царств. Необычность состоит в том, что пейзаж принадлежит отдаленному прошлому. Этого нелегко добиться. Чем дальше от текущего времени дома, тем нестабильнее окно. А есть окошки, чтобы посмотреть в будущее, поинтересовался Артур. И можно ли изменять то, что за окном? Смотря, что ты именуешь будущим, был ответ. Время дома и время во второстепенных царствах связаны сложным и неоднозначным образом. Если ты говоришь о будущем своего мира, ответ отрицательный. Его время близко совпадает со временем дома, и поэтому его будущее недоступно. Но имея при себе документ, описывающий окно, мы могли бы заглянуть в любое время, предшествующее твоему появлению здесь. Видишь ли, окно, выходящее в какое-либо второстепенное царство – «Само принадлежит этому царству, а значит, где-то в доме существует и запись о нем. Не исключено, что она хранится даже непосредственно в этом столе». «Ну, не суть важно, сказал Артур. «Я бы просто не отказался взглянуть, проверить, как там дела дома. Но раз нельзя посмотреть, что случилось после моего прихода сюда, да может, оно и к лучшему». Уныло подумал он про себя. Он и так не знал, куда деваться от страха и тревоги за домашних. Уж лучше и не знать ничего. «Пойду костер зажгу», — сказала Сьюзи. «Чайку попьем?» «Некогда нам чьи распевать, подумал Артур и чуть не произнес это вслух, но сдержался. Ему всяко было необходимо подождать и послушать, что еще важного расскажет волеизъявление. Так почему бы при этом чаю не выпить? Сьюзи подошла к кострищу, и стала сооружать небольшую пирамидку из каких-то черных камней. Артур подошел следом. Ему понадобилось время, чтобы осознать, камни, которые она собирала, были кусками угля. Правда, настолько черного и блестящего угля Артур никогда раньше не видел. И чтобы куски точно повторяли друг дружку по размеру и форме. Настоящий уголь таким не бывает. «Не для среднего ума этот ваш дом», сказал он наконец. «Объясните мне, зачем пользоваться газовыми рожками и углем, чего ради носить столетней давности платья? И и вообще, раз уж тут такой эпицентр всего на свете, почему не пользоваться магией или еще чем-нибудь таким продвинутым? Да и тебе незачем бы в рванье ходить. А это у нас мода такая, ответила Сьюзи. Время от времени она меняется, чтоб не лопнуть, если въезжаю, почему?» Когда она меняется, все становится другим. Но кое-что остается. Записи, идиотская работа и всякие вещи, которые ты хотел бы заполучить. И фигушки. Хорошие шмотки, к примеру. Какая мода была прежде, я не помню. Это было больше ста лет назад. А мне, я говорила, башку все время полощут. Смутно припоминаю какую-то островерхую шляпу, и все. Долгополое одеяние походные костры из коровьего навоза, тележки, запряженные осликами, и бесконечные горные дороги вместо лифтов, проговорило волеизъявление. Такова была мода перед тем, как меня заперли. Сдается мне, зодча иногда черпала во второстепенных царствах некоторые идеи сугубо для внешнего оформления. Но нынешняя мода, вне всякого сомнения, плод деятельности доверенных лиц». Какова бы ни была мода, а приличных шмоток законным путем не достать, пожаловала Сьюзи. Вот и идешь к перекупщикам на поклон. Но им нужно либо золото дома, которое тоже поди раздобуть, либо что-нибудь на обмен. Ясное дело, у больших нобов всего вдосталь: И пиджаков, и рубашек, и чая с плюшками, и вообще. То-то у них вечно теряется то угля мешок, то чай коробочка. Сьюзи хитро подмигнула и отправилась в беседку, чтобы вскоре вернуться с мятым, почерневшим чайником. Она наполнила его водой из ручейка и повесила над разгоревшимся углем на треножник, сооруженный из трех кочерек и куска проволоки. «Ладно, лягушечка, валяй, расскажи нам, что нужно сделать Артуру», сказала Сьюзи, усаживаясь по-турецки на травку и глядя на лупоглазое земноводное. Артур лег на живот и подпер подбородок руками, приготовившись слушать. «Итак, Артур, у тебя минутная стрелка, составляющая половину ключа, что управляет нижним домом», начала волеизъявление. «Она не столь могущественна, как часовая стрелка, оставшаяся у мистера понедельника. Зато она быстрее срабатывает, да и пользоваться ею можно чаще. Ты уже выяснил, что она...» способна отпирать и запирать двери. Но ключ обладает и другими возможностями, о которых я тебе поведаю в свой черед. Итак, я являюсь первой частью воли изъявления зодчий, и ты избран мною в качестве законного наследника дома. И минутная стрелка — лишь твой первый шаг при вступлении в это наследство. Первостепенной же целью — является завладение часовой стрелкой, чтобы ключ сделался полон. Достигнув этого, ты с легкостью победишь мистера понедельника и сможешь претендовать на звание хозяина нижнего дома. Грядущие дни, конечно, будут протестовать, но условия соглашения, которые они сами же подписали с понедельником, не дадут им вмешаться. Когда же понедельник будет побежден, и ты станешь хозяином, Мы запустим серьезное реформирование Нижнего дома, создавая солидный плацдарм для освобождения остальных частей воли из явления. Сейчас здесь царят глупость и раздолбайство, и, что хуже всего, происходит постоянное вмешательство в дела второстепенных царств. Тебе придется назначить кабинет, в смысле назначить свои собственные рассвет, полдень и закат». «Погоди, погоди!» — взмолился Артур. «Не хочу я быть никаким хозяином, или как его там? Мне нужно раздобыть лекарство от сонного мора и доставить его домой. Я хочу выяснить, как это сделать. Вот и все, что мне требуется». «Я ему про всеобъемлющую стратегию», — фыркнула волеизъявление. «А он про мелкую тактику. Впрочем, попытаюсь ответить на интересующие тебя вопросы». Лягушка сложила перепончатые лапки и наклонилась вперед. Тебе надлежит в качестве наипервейшей задачи победить мистера понедельника, поскольку без этого у тебя вообще нет ни малейшего шанса чего-то достичь. В том числе и заполучить снадобье от вашей эпидемии. Для достижения этой цели ты должен пробраться в дневную комнату мистера понедельника и забрать часовую стрелку, являющуюся твоей неотъемлемой собственностью. В действительности «Тебе достаточно проникнуть туда и позвать стрелку, воспользовавшись заклятием, которому я тебя научу, и она прилетит к тебе прямо в руку, если только мистер Понедельник как раз в это время не будет ее держать, но это навряд ли произойдет». «Значит, не победив мистера Понедельника, лекарства не раздобыть?» — спросил Артур. «Все станет возможным, когда ты сделаешься хозяином» сказала волеизъявление. «К примеру, ты получишь неограниченный доступ к Атласу, являющемуся весьма значительным хранилищем знаний. Полагаю, там найдется и рецепт твоего лекарства. Но у меня больше нет Атласа. Его у меня податели отняли и куда-то унесли, когда исчезали». «Податели были изгнаны назад в пустоту, из которой возникли», пояснила волеизъявление. «Атлас же вернулся туда» где всегда был, на отделанную слоновой костью книжную полку позади циотеи древовидной в дневной комнате понедельника. «Получается, это единственный способ мне получить лекарство и вернуться домой?» «Да», — твердо кивнула воля изъявления, — «другого пути нет». «Ладно», — вздохнул Артур, — «коли так, значит, так тому и быть». «Ну и как я пролезу в дневную комнату?» Эта деталь еще не подвергалась тактической проработке, созналась волеизъявление. «Скажем так, есть несколько возможностей, в том числе и с использованием невероятной ступеньки, хотя это уже, пожалуй, последнее сре...» Тут лягушка замолкла на полуслове и, наклонив зеленую головку, спросила, «Что это было?» Артур тоже услышал отдаленный рев и вопросительно посмотрел на Сьюзи. «Вот уж понятия не имею», — сказала девочка. «Я тут никогда ничего не слышала, кроме журчания ручейка да звонка лифта». Рев прозвучал снова, на сей раз гораздо громче и ближе. В просвете между деревьями Артур заметил страшилище, которое, если не считать окрасов желтую и голубую полоску, Ужас, как напоминало книжные портреты ящера тиранозавра он же Тираннозаврус Рекс. Вес в нем было, сколь помнил Артур, несколько тонн, длины от носа до хвоста футов сорок и зубы в руку длиной. И вот такое чудище с ревом неслось прямо на офис. — Э, вы точно уверены, что оно сюда не ворвется? — спросил Артур. «Кстати, почему мы его слышим?» «Это дело рук понедельника», — торопливо проговорила волеизъявление. «Похоже, он пустил в ход часовую стрелку и семь циферблатов, чтобы соединить ту реальность и эту комнату. Сюда может проникнуть не только ящер, но и сам понедельник. Надо бежать, чтобы сразиться в другой раз. Только не отдавай им ключ по своей воле, Артур». И маленькая лягушка стремительно нырнула в ручей. Сьюзи чуть не прыгнула следом, но передумала буквально на ходу и бросилась к кнопке вызова лифта. Артур кинулся следом, на ходу извлекая ключ из-под рубашки. Они проскочили мостик, и буквально через несколько секунд динозавр проломился между деревьями. Только щепки полетели. Маленькие глазки подметили дым непогашенного костра. Рептилия, похоже, приняла его за врага и кинулась вперед, ревя, и лязгая зубами. Из-под лап полетели куски горящего угля. Ящер взревел снова, на сей раз от боли, и, впав в совершенное бешенство, принялся молотить, почему попало головой и могучим хвостом. Взвился дым, захрустела беседка. Артур и Сьюзи съежились у лифтовой двери, прижавшись к стволу. Сьюзи хотела было дотянуться до кнопки, но Артур ее удержал. «Не шевелись!» – прошептал он. «Ящер решил, что дым живой. Значит, он полуслепой, и нюх у него не ахти. Если будем сидеть тихо, он, может, не заметит нас и уйдет». И они, замерев от ужаса, только следили, как динозавр по самый фундамент сносит беседку. Вся остальная конструкция превратилась буквально в опилки. Раздраженная тем, что ничего съестного в рот не попало, Да еще и пятки поджарились. Чудовище заревело так, что у обоих заложило уши. Потом с треском выломилось из круга деревьев и пропало из виду. «Чтоб я еще, когда сюда явилась!» — прошептала Сьюзи чуть слышно. «Ну как, теперь двигаться можно?» «Нет», — угрюмо ответил Артур он как раз заметил еще какое-то движение в том же месте, откуда на поляну явился динозавр. Под деревьями возникла вереница людей. В первый миг они чем-то здорово напомнили Артуру подателей. Но нет, эти были рослыми, жилистыми и гораздо более похожими на людей, хотя, впрочем, глазки у них были красные, глубоко посаженные, а сами лица — осунувшиеся и бледнокожие. И они были одеты в черное, сплошь в черное, в черные фраки и черные цилиндры, повязанные длинными, опять же, черными лентами. Руки в черных перчатках сжимали хлысты, снабженные длинными рукоятями. «Полночные посетители!» — в ужасе прошептала Сьюзи. «В ночных перчатках и с кнутами кошмаров!» «Можно отсюда выбраться?» кроме как на лифте, — лихорадочно соображая, спросил Артур. — Нет, — ответила Сьюзи. — То есть, может быть, еще тайна путь, но я не... Звонок лифта прервал ее речь. И они с Артуром с облегчением улыбнулись друг дружке. Скачив на ноги, они разом ухватились за дверь, откатив ее так проворно, что она стукнула в дерево. И одновременно с этим ударом сверкнула вспышка ослепительного белого света. Артур и Сьюзи шарахнулись прочь и, не устояв на ногах, повалились на траву. «Вот вы где!» — зевнул мистер Понедельник. Он шагнул из лифтовой кабины, держа в одной руке часовую стрелку, а в другой — трость, из которой несколько секунд назад и вырвалась белая вспышка. Зевнув еще раз... Он прошел несколько шагов по поляне, ткнул в землю трость, раскрыл узенькое сиденье, превратив его в походный табурет и сел на него. Следом за понедельником, сияя безупречной улыбкой, из лифта появился полдень. Рядом с ним шла прекрасная женщина, облаченная во все оттенки розового. Она выглядела полдню сестрой и, должно быть, являлась рассветом понедельника. Отстав от них на два шага, лифт покинул еще один невероятно красивый мужчина. Он мог бы быть близнецом полдня, его черный пиджак был словно припорошен серебряной пылью, не иначе закат. Мистер Понедельник явно намеревался действовать наверняка. Тот он собрал всех своих наиболее могущественных приспешников, но не ограничился этим. Как бы в дополнение к их мощи, Из лифта на поляну хлынула орава сержантов-порученцев, тьма тьмущая неуклюжих рядовых порученцев и еще целая туча какого-то менее значительного народа. «Поторопитесь!» — рявкнул на них понедельник. «Я уже из сил выбиваюсь. Ну-ка, кто-нибудь, возьмите минутную стрелку и принесите ее сюда!» Рассвет, понедельник и закат начали переглядываться. «Я жду!» Но Волеизъявление осторожно проговорил Полдень. Он, как и его родственники, без обшаривал офис взглядом. При этом все трое держали правые руки на весу, как бы приготовившись выхватить оружие, хотя никакого оружия при них не было видно. «Волеизъявлению со всеми нами сразу не справится, зевнул Понедельник. «Полагаю, оно уже благополучно удрало». «Так давайте же с этим покончим». Тем не менее, последовала новая пауза. Что-то никто не рвался шагнуть вперед. В конце концов, полдень начал распоряжаться. «Порученец!» — махнул он рукой, указывая на Артура. Тот так и лежал на земле, наполовину оглушенной неожиданной вспышкой. Только трепет век до движения груди выдавало, что мальчик по-прежнему жив. «Ну-ка, заберите у мальчишки вон тот металлический предмет!» Порученец отдал честь и двинулся вперед. Колени у него разгибались с трудом, железные суставы скрипели. Он остановился в шаге от Артура, топнул ногой и вытянулся по стойке смирно. Потом резко переломился в поясе, нагибаясь, и потянулся за ключом. Тому полагалось бы легко выскользнуть из ладони, потому что у Артура не было сил противостоять порученцу. И к тому же он весьма смутно воспринимал происходившее. Однако ключ двигаться не пожелал. Он точно прирос к ладони Артура. Порученец подергал его, потом припал на колено и потянул уже как следует, чуть не оторвав Артуру всю руку. — Не надо! — простонал тот в полубеспамятстве. — Пожалуйста, не надо! — Да оторви ты ему руку, хватит цацкаться! — приказал полдень. Или отрежь, если так будет быстрей.